Легкий ветерок пронёсся над лесом. Прошумел и затих, сколыхнув застоявшийся сырой воздух, настоянный на тонких ароматах летних трав. Густая листва и хвоя старых сосен надежно прикрывали землю от палящих солнечных лучей, и она хранила влагу дождя, прошедшего вчера ночью. Щекотал ноздри запах прелых листьев и кустов можжевельника, разросшихся под деревьями и на краях поляны, покрытых высокой травой, над которой вились прозрачные стрекозы. Жарко, даже ветер не принес облегчения, не разогнал парной духоты. Идущий впереди сержант Глоба поднял руку и тихо свистнул, подражая лесной печуге, призывая замереть, не выдавать своего присутствия. Денисов метнулся к толстому стволу сосны, шероховатому, с жесткой корой, и иссеченной множеством глубоких трещин, и вжался в него, чувствуя плечом неподатливую твердость дерева. Поглядел вперед, что там заметил сержант? Почему подал знак остановиться? Вокруг тихо, только шелестят под ласковыми пальцами ветерка листья, щебечут в кронах птицы, Да на сопредельной стороне границы басовито гудит мотор. Глоба привычно сделал шаг в сторону и словно растворился в зелени кустов. Только на миг мелькнула пограничная фуражка. А вокруг все так же тихо, жарко, щебечут птахи, гудит мотор. Но вот справа тревожно застрекотала и низко пролетела сорока, почти черкнув длинным хвостом по верхушкам кустов сверкнула белым боком и унеслась. Потом послышались неясные голоса и звук шагов, далеко разносившийся в теплом вечернем воздухе. По другую сторону границы, небрежно закинув карабины на плечо, не таясь и громко разговаривая, шли два немца. Вскоре они приблизились, и стало можно различить отдельные слова, почти не напрягая слуха. «Не умеет играть в футбол», «Топчется, как толстая свинья у ворот!» «Да-да!» – засмеялся второй и щелчком отправил окурок сигареты в сторону нашей контрольно-следовой полосы. Потом фальшиво засвистел опереточный мотивчик. Глядя вслед удалявшимся немцам, Денисов нетерпеливо покусывал губы. «Скоро они уйдут! Черт бы их!» Еще несколько минут напряженного ожидания и, наконец, затихли голоса и шум шагов. Незаметно появившийся из-за кустов глоба снова тихо свистнул, призывая двигаться дальше. Денисов пошел за ним, пробираясь через кустарник, внимательно глядя под ноги, чтобы ненароком не наступить на сухой сук, издающий под сапогом треск, похожий на звук выстрела. Через несколько минут они вышли на небольшую поляну, где среди густых зарослей молочая торчали кривые, покосившиеся в разные стороны колья с намотанной на них колючей проволокой, рваной, местами провисшей, спутанной, но все еще готовой жадно уцепиться, задержать, повалить на землю. За кольями темнела контрольно-следовая полоса, а за ней стоял красно-зеленый полосатый пограничный столб, предупреждавший. Дальше другой мир, чужая земля. Согнувшись, Глубо нырнул под новейшие ветви раскидистого куста и предупредительно придержал их, поджидая Денисова. Взял его за руку и потянул за собой в полумрак, куда-то вниз, ближе к пряно пахнувшей полынью сырой прохладе земли. Там оказался глубокий, хорошо замаскированный окоп, Жестом предложив располагаться, сержант, довольно улыбнувшись, кивнул в сторону границы и шепотом спросил. «Ну, ты, товарищ капитан!» Денисов не торопясь достал бинокль, аккуратно протер окуляры и поднес их к глазам, вертя колесико настройки. Сразу, словно прыгнули навстречу сухая травинка с желтой букашкой на ней, кустик ежевики, кучка палой прошлогодней листвы. Подняв бинокль выше, он начал методично осматривать сопредельную сторону. Поляну, кусты, темные комья вывораченной сырой земли. «Загородки они поснимали», – шепнул Глоба. Еще недавно стояли, а тут в раз поснимали. У соседей, говорят, тоже». Капитан присмотрелся. «Да, похоже, что там, где темнеют комья, раньше стояло заграждение». Неужели и правда готовится? «Ну, бачите?" поторопил сержант. «Нет», — немного помедлив признался Денисов. «Где?» «Да вон же, под кусточком!» Глубо-деликатно повернул ему бинокль в нужном направлении. И капитан увидел. Немного левее и ниже большого куста орешника, рядом с вылезшим наружу толстыми узловатыми корнями старой сосны, Тянулась малоприметная лощинка, узкая и глубокая, почти скрытая высокой травой. Напряженно вглядываясь через сильную оптику, он попытался разглядеть, что таится в ее глубине. Нет, ничего не видно. Денисов поднял бинокль и снова начал разглядывать сопредельную сторону, поросшую уже слегка порыжевшей осокой болотину. Буро-коричневые пятна, не просохшие после вчерашнего дождя грязи, луговину со стажком раннего покоса, маленьким, со всех сторон обложенным жердями. Вспомнилась повесть Толстого о казаке. Арба, груженная сеном, пограничная река с плывущим, спрятавшимся за корягой чеченцем. Александр Иванович никому не признавался, что выбор его жизненного пути – во многом определила именно эта прочитанная еще в детстве повесть. Ведь она написана о пограничниках, пусть не о современных, не имевших застав, отрядов, контрольно-следовых полос и служебных собак, как знаменитый индус Никиты Карацупы. Пусть у тех пограничников не было прожекторов, зеленых петличек и фуражек, не было красно зеленых пограничных столбов с государственным гербом, Но в повести жила граница с ее тревожным ощущением опасности, чувством собранности, готовности в любой момент встретить врага. И те давние казаки-пограничники тоже были беспредельно преданы отчизне, жили, любили, воевали и умирали на самом краю родной земли, всегда готовы заслонить ее своим сердцем. Много лет спустя Он читал повесть уже другими глазами, найдя в ней и по-иному поняв красавицу Марьяну, неунывающего деда Ерошку, казака Лукашку Оленина, их любовь и ревность, познал поэзию слуга великого писателя. Но чувство границы, рожденное книгой, осталось навсегда. Но сейчас, в 30-40 метрах от него, не быстрая Кавказская река, а Луговина, «И за ней не чеченцы, а фашисты!» «Тихо сегодня у Гитлеров!» — шепнул Глоба. «То як скаженные моторами гремели, самолеты их не летали, да так низко, что чуть фуражку с головы не сшибали, а летчики скалились из кабины пальцем вниз тыкали. И я так и ждал, чтоб хоть один в землю тыкнулся. Да нет, ловкие черти, выворачивали, а сегодня притихли, как неживые». Суббота, отозвался капитан, завтра выходной. Ордунг, порядок, значит, желчно усмехнулся он. Аккуратисты, отдыхать будут или пакость какую готовят. Одно слово, фашисты. Да, крякнул сержант. Они теперь як зверю, что крови свежей спробовал. Остановить их, думаю, кроме нас некому. Правильно думаешь, покосился на него Денисов в котором часу смеркается. К 23. -м. Если тучи не набегут, луна в первой четверти будет, но к двум часам зайдёт. Полностью светает в пять. Александр Иванович кивнул и прислонился спиной к сырой стенке окопа, показывая, что теперь хватит разговоров. Надо молчать и ждать. Они ждали человека с той стороны. Сообщение было получено из Минска ночью. Вистовой прибежал на холостяцкую квартиру Денисова, которого на 4 часа отпустили поспать. Поднял его с постели и передал приказ немедленно прибыть в штаб отряда. Семью Александр Иванович еще не успел привести, Считал преждевременным трогаться в путь жене с малыми детьми, тем более, что один еще грудной. Но отчаянно скучал по ним, часто писал и с нетерпением считал дни, пока маленький подрастет и они снова смогут жить все вместе. Начальник разведотдела, моргая красными, воспаленными от хронической бессонницы глазами, молча подал Денисову шифро-телеграмму. «Места тебе знакомые!» Ладонью разгоняя перед собой табачный дым, сказал он. «На заставе предупреждены. Связной пойдет через старое, давно законсервированное окно. Немцы о нем, полагаю, не знают». Он помолчал, о чем-то раздумывая, потом поднял глаза на стоявшего перед ним капитана. Вот что, Александр Иванович, нам всего знать не положено, однако смекаю, что человек с очень важными материалами идет, который радио доверить нельзя. Неожиданностей на границе можно всяких ждать, поэтому я тебя прошу, чтобы обязательно. Ну-то да ты и сам все прекрасно понимаешь. Когда доставишь связного к нам, за ним самолет пришлют, ясно? Денисов понимал, просто так авиацию гонять не станут, а неожиданности от беспокойного и наглого сопредельного соседа можно ждать всяких. Поэтому неизвестный связной, рискующий жизнью, должен быть обязательно встречен и доставлен по назначению. Но все это непросто, поскольку в сложившейся обстановке Нельзя давать немцам ни малейшего повода для новых провокаций, появляясь около линии границы в сопровождении большой группы вооруженных людей. И еще он понимал, что поручение серьезное, крайне серьезное, иначе начальник не стал бы просить, а просто дал бы приказ. Если дело касалось чего-то весьма серьезного и опасного, он никогда не приказывал, а просил. Еще в погранучилище Саше Денисову понравилась спокойная, доброжелательная сдержанность командиров, их ненавязчивое внимание, умение всегда оказаться рядом в трудных ситуациях и помочь делом, словом, пусть скупым, но теплым, ободряющим, помогающим поверить в себя, в свои силы. Поверить, и ты будешь командиром, и ты все сможешь научишься, преодолеешь робость неумение и временами появляющиеся сомнения в собственных силах. Позже, уже на границе, Денисов еще раз убедился, что такая доброжелательная сдержанность присуща всем, кто прошел пограничную службу, полную опасности и тревог. Точного времени перехода границы связным в сообщении не указали. Капитан Денисов и сержант Глоба не знали и того, Кто именно должен выйти через малоприметную лощинку к их секрету? Мужчина? Женщина? Подросток? Надо затаиться и ждать. Ждать до рассвета, а потом вновь приходить на это место еще две ночи. Незаметно наступили сумерки, примолкли весело щебетавшие лесные птахи. Одна серенькая с остреньким клювом-шильцем села на ветку куста неподалеку от пограничников. Покачалась на ней, кося на людей любопытным глазом бусинкой, смешно склоняя на бок головку, и полетела дальше по своим делам, наверное, устраиваться на ночлег. Напрягая зрение, капитан вгляделся в сгущающийся сумрак. «И если бы стать птицей и высоко подняться над темнеющим лесом, чтобы увидеть, куда тянется лощина на сопредельной стороне, пробирается ли по ней тот человек, которого они ждут? Не следят ли за ним чужие, враждебные глаза? Немцев на той стороне, как сельдей в бочке. Надо обладать незаурядной смелостью и большим опытом, чтобы добраться до границы и попытаться ее перейти. А они ничем не могут помочь неизвестному связному. Александр Иванович взглянул на часы. Скоро двенадцать, наступят новые сутки. В сыром сумраке леса приходилось прислушиваться к каждому шороху, крику птиц, шуму листвы. Подавив нервный зевок, Глоба энергично растер плечи руками. Становилось прохладно. Неожиданно темноту неба на сопредельной стороне разорвало вспышкой красной ракеты. Разбрызгивая в стороны мелкие искры, она описала кривую дугу, опускаясь к той самой неприметной лощине, заросшей травой и кустарником. Потом донесся тихий хлопок выстрела ракетницы. Следом сухо протрещала очередь немецкого автомата. Пограничники подобрались, в глазах, вглядываясь в темноту. Что там? Взлетело еще несколько ракет, теперь уже белых, осветительных, залив мертвенным светом поляну на той стороне, деревья, сток, колья с ржавой колючей проволокой. Денисов моргал, привыкая к дрожащему неверному свету ракет, и потому пропустил мгновение, когда на поляне появился высокий человек. Без головного убора, одетый в темное. он тяжело бежал к границе, оскальзываясь на мокрой отрасы траве. Из кустов, росших рядом с лощиной, на перерез ему выскочили три вооруженных немца. Тускло блеснули примкнутые к столам карабинов ножевые штыки. «Хальт! Стой!» Глоба поднял автомат, поудобнее пристраивая его на бруствере. Денисов предостерегающе положил руку на оружие. «Спокойно, сержант! Спокойно!» Человек на поляне кинулся в сторону от солдат. «Наш!» – свистящим шепотом выдохнул Глоба. «Спокойнее, спокойнее!» – повторил капитан, кусая губы от бессилия. «Чем они могли помочь неизвестному?» Чем? Немцы не стреляли, видимо, желая захватить перебежчика живым. Гулкобухая сапогами, они тесной кучкой бежали за ним, выкрикивая ругательство. Денисов достаточно хорошо владел немецким и потому смог их понять. Внезапно дорогу бегущему преградил еще один солдат, появившийся из зарослей. Настаив на неизвестного карабин и угрожая ему штыком, Он сделал выпад. Увернувшись, беглец сбил солдата с ног и отработанным приемом вырвал у него оружие. «Ловок!» – не сдержал восхищения Глоба. Однако немец не растерялся и, быстро вскочив на ноги, выхватил саперную лопатку. Немного отстраненно, занятый происходившим на его глазах напряженным смертельным поединком, Денисов отметил, что немцы экипированы по полной боевой выкладке. Хорошо было слышно, как заскрежетал металл, когда солдат отбил удар неизвестного. Но тот оказался опытнее. Стол на на плацу, при разучивании упражнения справа прикладом «бей», он сильно ударил немца прикладом в голову. Тот рухнул. Перебежчик судорожно передергивал затвор карабина, когда набежали преследовавшие его солдаты. Глоба только тихонько крякал, наблюдая за ходом неравной схватки. Неизвестный отбивался от наседавших врагов умело, экономя силы, заставляя противников мешать друг другу. Вот один из солдат выронил оружие и осел на землю, зажимая руками рану на животе. Грохнул выстрел, упал второй солдат, а через поляну, подпрыгивая на кочках, уже неслись к месту схватки немецкие мотоциклисты, желто светя фарами, выхватывающими из сумрака фигуры дерущихся людей». С одного из мотоциклов полоснули очередью из пулемета. Пули прошли поверху, чмокая по листве и пиваясь в стволы деревьев. Второй очереди неизвестный ждать не стал. Сильно оттолкнув прикладом нападавшего на него солдата, он бросил оружие и, не обращая внимания на выстрелы и крики за спиной, рванул к границе. Глоба ужом выскользнул из окопа и шустро пополз контрольно-следовой полосе, безошибочно определив, Где ее должен пересечь неизвестный? Денисов последовал за ним. И все же он не успел. Уже на нашей стороне неизвестный дернулся и упал. Пророкотала еще одна пулеметная очередь. Пули стригли прямо над головой. Немцы не стеснялись. Стреляли прицельно по нашей территории. «Отбейся вы, дети!» – зло прошепел сержант. Он ухватил перебежчика за плечи, стараясь оттащить его в сторону. Подоспевший капитан помог ему. Они успели оттащить неизвестного подальше от линии, слыша, как возбужденно гомнят немцы и трещат моторы их мотоциклов. Связной оказался рослым, тяжелым. Перевернув его на спину, Денисов включил потайной фонарик и в синем неверном свете бегло взглянул на неизвестного. Тот был одет в несвежую темную срочку без галстука и полосатый костюм. Приподняв голову, он попытался что-то сказать, но не смог. Из губ вырвался только сиплый стон. «Двигать надо, капитан!» – зашептал Глоба. «С нашей стороны под уклон! Не достанут!» Они подхватили перебежчика и поползли. Предупреждение Глобы оказалось не напрасным. Немцы дали еще несколько пулеметных очередей. «На заставе уже поднялись по тревоге», – подумал Денисов. Оказавшись в безопасности, он толкнул неизвестного в бок, приглашая его подняться и следовать за собой. Но в ответ тот лишь застонал. Быстро ощупав мужчину, Александр Иванович ощутил у него на груди что-то твердое и выпуклое, а потом пальцы попали в липкое и теплое. «Глоба, помоги! Он ранен! Осторожнее!» Вскоре уже почти ничего не выдавало недавнего присутствия здесь людей, кроме примятой травы и капель крови на ней. Было 0 часов 40 минут 22 июня 1941 года.